Глава 10. Бартер и торговля. В скором времени мы поняли, что денежные купюры, которыми привыкли обмениваться, теперь могут сгодиться только для растопки костра. Мы начали потихоньку обмениваться различными товарами с соседями. Стакан сахара или муки можно было обменять на несколько свечей или зарядку планшета. Однако вскоре люди поняли реальную ценность банки фасоли или пары батареек. Твёрдые товары быстро заменили валюту. Пара новых перчаток, ненужный рождественский подарок теперь стоит пару банок тушенки. Кусок мыла, который раньше можно было бесплатно получить в гостиничном номере, теперь обменивают на пару использованных носков. Это не просто обмен одних товаров на другие. За пакет вяленого мяса можно попросить кого-то заштопать вам штаны. Если у вас есть еще запечатанная бутылка бренди, Ваш сосед, вероятно, починит утечку в крыше. Некоторые люди начали заниматься кустарными промыслами и предлагать свои услуги по шитью и ремонтным работам. Миссис Крюгер, крепкая 72-летняя старушка, готова собрать урожай в вашем саду взамен на часть продуктов в качестве награды и обещание вернуть посуду в целости и сохранности. Мы даже собирались разработать реальную валютную систему, чтобы как-то стандартизировать цены на продукты и услуги. Это отличная идея, но только на бумаге. Реальность же такова, что без какого-либо общепринятого стандарта ценности для нас, вероятно, будет лучше самостоятельно решить, как мы оценим свои товары и услуги. Если не сильно погружаться в экономику, то говоря простыми словами, деньги стоят только того, что на них можно купить. Если я голоден и у меня в руке купюра, только парень с едой решает, сколько товара отдать мне за эту сумму и отдать ли вообще. Подумайте вот о чем. Как часто вы слышали о людях, заключающих невероятные сделки на распродажах, просто потому, что продавец плохо понимал, сколько на самом деле стоит этот товар? Или иногда сделка бывает выгодной, так как товар просто не стоит много для продавца. Например, несколько лет назад я был на гаражной распродаже и нашел большой рюкзак, до краев набитый спасательным снаряжением, таким как веревка, маскировочная сетка, походная посуда и даже некоторые рыболовные принадлежности. Продавец сообщил, что он принадлежал его бывшему соседу по комнате. Он был готов продать все это за незначительную сумму. Продавец не интересовался снаряжением. Он просто хотел избавиться от лишнего хлама. Я же воспользовался этой возможностью и купил у него рюкзак. Бартер и торговля работают по схожему принципу. Товар стоит только то, что дадут за него в обмен. Товары, которые сегодня очень дорогие, например, телевизоры с плоским экраном, планшеты и модные кофеварки, будут практически бесполезны в мире без электричества. А такие товары, как шерстяные одеяла, прочные перчатки и спички, скорее всего, будут цениться очень высоко. Запас товаров для бартера. При подготовке к выживанию в экстремальных условиях стоит заранее запастись товарами для бартера, в случае если ваша текущая валюта потеряет свою ценность. При определении товаров, которые подойдут для бартера, я стараюсь следовать нескольким правилам. Во-первых, сейчас этот товар не должен стоить дорого. Я считаю, что нет никакого смысла тратить много денег на то, что может понадобиться для торговли, а может и нет. Конечно, это главное правило, даже в некоторой степени относительно. Вещь, которую я считаю дорогой, может показаться не такой уж дорогой кому-то другому. Во-вторых, товар должен храниться в течение длительного времени. Например, не покупайте ничего скоропортящегося или хрупкого. Лучше обратите внимание на вещи, которые можно поставить на заднюю полку в шкафу и забыть о них до тех пор, пока они не понадобятся. В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, данный предмет должен иметь для вас ценность. Под этим я подразумеваю, что он может пригодиться и лично вам, если его не удастся обменять. Например, попробуйте запастись чуть большим количеством товаров, которые вы хотели бы иметь под рукой уже сейчас. Список бартерных товаров. Алкоголь, табак, соль, сахар, мед, кофе, чай, свежие овощи, фрукты, семена растений, туалетные принадлежности: зубная паста, мыло, дезодорант и так далее, туалетная бумага, шоколад. Естественно, из этих правил есть исключения, о которых мы вскоре поговорим. Но в целом, если вы будете следовать приведенным рекомендациям, то все будет в порядке потенциальные товары для бартера. Сейчас эта тема активно обсуждается на различных форумах выживальщиков. То, что один человек считает полезным товаром для бартера, другие сочтут бесполезным хламом. Дело в том, что никто не знает наверняка, какие предметы окажутся наиболее полезными для торговли в будущем. В некотором смысле вам придется рискнуть и сделать ставку, как в казино. Необходимо предвидеть будущую потребность и застраховать ее. С учетом всего сказанного, следует поговорить о нескольких вещах, которые, скорее всего, будут иметь огромное значение после случившегося коллапса. Спички стоят дешево, и их очень легко хранить. Просто держите спички в прохладном и сухом месте, и они прослужат вам очень долго. Что особенно хорошо в использовании спичек для бартера, так это возможность продавать определенное количество. Дюжина спичек может стоить пара свечей а коробка нескольких банок еды. Я предлагаю хранить спички в их оригинальных коробках, запечатанных в пластиковые пакеты с застежкой молнии или даже в герметичные пластиковые. Простые рыболовные снасти стоят очень недорого. Крючки, леска, грузила, поплавки все это можно выгодно купить в любом спортивном магазине. Удочки и катушки, вероятно, выйдут немного дороже. Но если вы будете посещать распродажи и вам повезет, то хорошо сэкономите. Различные туалетные принадлежности, такие как зубные щетки, зубная паста, мыло и шампунь, будут крайне востребованы в течение нескольких месяцев после коллапса. В эту категорию также попадают предметы роскоши, например, бальзам для губ и лосьон для рук. Не всегда людям требуется только чистота во время выживания. Все, что поможет им снова почувствовать себя людьми, будет иметь ценность. Есть еще несколько вещей, о запасе которых многие люди могут забыть, даже если они пользуются ими постоянно. К ним относятся средства женской гигиены. Хотя есть альтернатива, и всегда можно изготовить многоразовые прокладки из старых футболок, я думаю, что большинству женщин будут более удобны те средства, к которым они привыкли презервативы и другие методы контрацепции также возымеют ценность. Независимо от того, насколько плохи обстоятельства, люди всегда будут искать близости друг с другом. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать беременности, пока жизнь не придет в норму. Учитывая тот факт, что новую одежду купить будет нельзя, новые носки станут на вес золота. То же самое относится к иглам, ниткам, заплатам и нашивкам. При желании попробуйте сами сделать заплатки из старых рубашек. Даже если не можете оказать медицинскую помощь, вы в состоянии заранее приобрести болеутоляющие. В настоящее время эти лекарства стоят недорого, однако наверняка резко вырастут в цене, тогда, когда станут недоступны. Поливитамины также будут полезным приобретением, так как в трудное время из-за недостатка разнообразия в еде Вероятно, возникнет дефицит питательных веществ. Даже простые таблетки с кофеином приобретут огромное значение для тех, у кого нет больше доступа к кофе или чаю. Все мы в той или иной степени подвержены вредным привычкам. Табак, алкоголь, кофе и конфеты будут высоко цениться среди выживших. Нет необходимости идти в магазин и тратить кучу денег на дорогие спиртные напитки. Даже самый дешевый алкоголь в конечном счете найдет своего покупателя. Курильщикам лучше запасаться пакетами с рассыпчатым табаком и рулонной бумагой, чем пачками сигарет. Сложите пакеты в морозильную камеру до тех пор, пока не придет сложное время, и вам не понадобится обменять их на что-то. Кофе можно хранить в виде сырых зерен, готовых для обжарки, или в банках в виде растворимого порошка. Знаю, многие ценители сейчас презрительно фыркнули при упоминании растворимого кофе. Но как только вам придется отказаться от своего любимого напитка, вы станете выстраиваться в очередь, только учуев запах растворимого кофе. Практически любой продукт питания приобретет ценность, но некоторые из них могут оказаться редкостью и следовательно будут стоить дороже. Сейчас соль дешевая. Но когда ее больше не будет в местных продуктовых магазинах, люди начнут оценивать соль по-другому. Те, кто изучает историю, знают, насколько ценная она была в прошлом. В разное время соль даже использовалась в качестве оплаты за войска и тому подобное. Также будут цениться сахар и мед. Приветствуется все, что поможет разнообразить рацион, даже смеси для приготовления напитков в виде порошка. Семена многолетних растений Это что-то вроде долгосрочного вложения. В начале кризиса они наверняка не станут считаться ценными, но чем дольше он будет длиться, тем больше людей осознают важность семян. Я предлагаю хранить их в оригинальной упаковке. Многие люди не могут отличить семена помидора от семян тыквы. Чтобы хранить их в течение длительного времени, вам просто нужно держать семена в прохладном и сухом месте. Мы годами храним их в простых бумажных конвертах без каких-либо проблем с прорастанием. Ручные инструменты, такие как молотки, пилы, гаечные ключи и плоскогубцы, понадобятся многим людям, которые внезапно обнаружат, что им придется делать ремонт самостоятельно. Сейчас вы хорошо сэкономите, если купите их на распродажах. Однако я бы не стал приобретать что-либо в дисконтных магазинах. Есть причина, по которой инструменты, которые можно найти в этих местах, такие дешевые, и она явно не в щедрости продавца. Помимо таких инструментов, как молотки и гаечные ключи, не забывайте про садовые инструменты: лопаты, шпатели и прочее, понадобятся людям, которым никогда раньше не приходилось рыть землю. Эти инструменты лучше давать в аренду, нежели чем продавать. Способы заработка Однако во времена кризиса продаваться будут не только материальные блага. Бартер услуг также неизбежно станет важной частью новой жизни. Солидное количество наборов навыков подойдут для выполнения наддобных работ. Такие профессии, как компьютерный программист, менеджер по рекламе и кассир, отойдут на второй план. Большинство, если не все, предприятия вероятно закроются за исключением возможно небольших магазинов. Хотя люди станут тратить гораздо больше времени, чем сейчас, просто на выживание, многие постепенно будут развивать свой собственный домашний бизнес, удовлетворяя потребности общины. Подумав об этом заранее, вы можете, так сказать, выбрать свою нишу. Само собой разумеется, что любые медицинские навыки будут иметь высокую ценность. Например, наличие опыта работы врачом или медсестрой или фельдшером скорой помощи и так далее. Если у вас есть возможность получить навыки и опыт в области медицины, я настоятельно рекомендую вам это сделать. То же самое и со стоматологической помощью. Учитывая, насколько здоровье зубов влияет на наше общее самочувствие, способность эффективно лечить инфекции полости рта и тому подобное станет большим благом для вашей семьи и соседей. В эту категорию также попадают специалисты, которые знают, как использовать лекарственные растения. В некоторых общинах, переживших коллапс, единственными доступными видами лечения могут быть растения, собранные в дикой природе и или выращенные в саду. Также будут востребованы такие профессии, как слесарь, столяр и электромонтажник. Знание того, как правильно подключить генератор или построить убежище, принесёт пользу не только вам и вашей семье, но и окружающим. Если наступит время, когда пожарные не смогут приехать на вызов, последнее, что вам нужно это чтобы загорелся дом ваших соседей из-за неправильно установленного переключателя. Когда дело дойдет до создания защитных сооружений для вашей общины, большую пользу принесут специалисты в области строительства. Кроме того, вам пригодятся навыки ремонта двигателей и поворота гаечных ключей. Хотя мы не знаем наверняка, что ждет нас в будущем, люди, которые могут снова запустить двигатель, все же будут крайне нужны. Попробуйте представить, сколько могут стоить вязаные носки или варежки. Большая часть продаваемой сегодня одежды сделана из некачественных материалов, ориентированных на моду, а не на практичность. Тем, у кого есть навыки шитья, вязания и так далее, будет чем заняться после наступления долгосрочного кризиса. Домашнее пивоварение сегодня стало довольно распространенным явлением, и для этого легко находится необходимое оборудование. Однако это не тот навык, который можно освоить в одночасье, и для его совершенствования требуется время. Будь то крафтовое пиво, вино или даже самогон, люди всегда будут искать способы, чтобы отвлечься от своей повседневной жизни. В настоящее время многие начали производить товары своими руками. Наиболее распространенное направление это мыловарёние и изготовление свечей. Посмотрите, есть ли в вашем районе музеи живой истории и посетите их. Там вы увидите, как люди на самом деле жили в те времена, а сотрудники музеев расскажут вам все в подробностях. Прогулка по одному из таких музеев даст вам прекрасное представление о том, какой в теории станет жизнь после общественного коллапса. Не стоит недооценивать артистов, которые и в такое сложное время смогут зарабатывать себе на жизнь. Те, кто имеет способности в музыке, актерском мастерстве или комедии, вероятно, будут развлекать жителей общины. Например, во время Великой депрессии люди толпами ходили в кинотеатры, тратя с трудом заработанные деньги только для того, чтобы отвлечься хотя бы на пару часов. Конечно, для любого из этих хобби Важно иметь все необходимые принадлежности для будущего использования. Запаситесь как можно большим количеством, помня о том, что однажды приобрести новые будет просто невозможно. Три правила Бартера. Если произойдет страшное, и бартер станет неотъемлемой частью нашей жизни, я советовал бы придерживаться следующих правил. Первое. Будьте честны при заключении сделки. Не пытайтесь обмануть своего покупателя. Возможно, вам придется еще не раз иметь дело с этим человеком, и желательно, чтобы он запомнил вас как честного дельца. В идеале обе стороны, участвующие в сделке, должны остаться довольны результатом. Второе. Не торгуйте тем, что вам нужно самим. Я думаю, что многие из вас, вероятно, раньше были в затруднительном положении и делали то, о чем потом пожалели. Однажды я продал очень хороший составной лук за гроши на распродаже. Вы спросите, зачем мы были без денег и отчаянно в них нуждались. К счастью, мы живем в те времена, когда еще можно пойти в магазин и купить замену. Но когда магазинов больше не будет, такой роскоши вам не представится. Третье. Не будьте добросердечными. Это касается ситуаций, когда вы предлагаете кому-то чрезвычайно выгодную сделку только потому, что это ваш хороший друг или сосед. Проблема в том, что люди могут рассказать об этом другим. И если вы не предоставляете такие же условия сделки кому-то другому, будут возникать претензии. Таким образом, вы рискуете оказаться загнанными в угол. Думаю, вскоре после произошедшего кризиса появятся небольшие рынки под открытым небом. Они очень похожи на нынешние блошиные. Плюс ко всему, дадут людям возможность обмениваться товарами в относительно безопасной среде. Фактически некоторые лидеры общины могут даже поощрять развитие подобных рынков. Это не только поспособствует формированию коммерческих отношений, но и предоставит средства общения между членами общины.